Чем тебе наш русский не нравится?» «А что, нельзя?» — с вызовом спросил Костя. «Английские песни на английском». «А сам, значит, японский самурай!» — засмеялся Куприянов. «Ух ты, стервец космополит!» Он привычным движением схватил Костю за шарф, подтянул к себе, посмотрел на него злыми глазами и прошептал. «Мой тебе совет, счастливчик!» «Ты эту свою вечную ухмылку спрячь, а то она раздражает нашего брата. Лады!» И повел Костю к следователю, размахивая подписанным актом, вышагивая непомерно широким шагом, несмотря на небольшой рост. Костя шел следом за ним с безразличным видом только один раз, когда он увидел за окном улицу и прохожих, спешащих по своим делам и слоняющихся без дела, что почувствовал лёгкую тоску по свободной жизни. «Между прочим, кто твои родители?» — вдруг спросил Куприянов. Костя заметила, что Куприянов всегда задаёт вопросы неожиданно, точно хочет застать собеседника врасплох. Но он был на Ему не хотелось открывать тайну своей личной жизни, рассказывать первому встречному, что у него нет отца, и он соврал. Родители работают на заводе радиоаппаратуры, хотя там работала только его мать. У следователя Куприянов снова расцвел, всю его мрачность как рукой сняло. «Привел к тебе Зотикова!» Куприянов с любовью посмотрел на Костю, излучая сияние. «Он и есть наш знаменитый самурай! Ты его никогда не слышал? Отстаешь, старик! Твоему старшему сколько? 14. Металлом увлекается. но ну, так ты обратись к нему за разъяснением. Он тебе все в красках разрисует. Выразительно подмигнул Костя и вышел. Следователь встал, кивнул Костя, мол, пошли, и выкатился из кабинета. Он привел Костю в просторную комнату с зарешоченными окнами. У стены плечом к плечу сидели шестеро мужчин, а чуть в стороне милиционер. Он тусклым голосом предложил Косте опознать среди этих шестерых шофера, которые его вез, когда случился наезд.